«Астрид Лингрен. Приключения Калия Блюнквиста. Сыщика. Повесть. Перевод со шведского. Москва. Ипотека Логос ВОЗ. 2008 год. Часть первая. Глава первая. «Кровь! Никакого сомнения!» — воскликнул он, внимательно разглядывая в лупу красное пятнышко потом перебросил курительную трубку из одного угла рта в другой и вздохнул. Разумеется, это кровь. Что же еще может появиться, когда порежешь палец? Красное пятнышко могло бы быть неопровержимым доказательством того, что сэр Генри, решив избавиться от своей жены, совершил одно из самых страшных преступлений, с которым когда-либо приходилось сталкиваться сыщику. Но, к сожалению, это совсем не так. Просто сыщик сам нечаянно порезался, когда чинил карандаш. Такова горькая правда. Так что сэр Генри тут совершенно ни при чем. Тем более, что этого противного сэра Генри вообще не существует в природе. Эх, до да чего же обидно. Есть же счастливчики, рождаются в лондонских трущобах или в ганстерских кварталах Чикаго где стрельба и убийство в порядке вещей, а он... Калли неохотно оторвал взгляд от пятнышка и посмотрел в окно. Большая улица спокойно и безмятежно дремала на летнем солнце. Цвели каштаны, не было видно ни одного живого существа, кроме кота, булышника, который сидел на краю тротуара и облизывал лапки. Даже наметанный глаз самого искусного сыщика не мог бы обнаружить ничего, что указывало бы на какое-нибудь преступление. Гиблое дело быть сыщиком в этом городишке. Когда Калли вырастет, то при первой же возможности отправится в лондонские трущобы. А может быть, все-таки предпочесть Чикаго? Но отец хочет, чтобы Калли начал помогать в лавке. В лавке? Он! «Ну нет, ведь им тогда будет не житье, а малина всем этим бандитам и убийцам в Лондоне и Чикаго. Они же совсем распоясаются без присмотра. А Калли в это время будет стоять в лавке, сворачивать кульки и отвешивать мыло и дрожжи. Нет уж, он не собирается становиться каким-то торгашом. Сыщик или никто? Пусть отец выбирает. Шерлок Холмс, Асберн Крак, Лорд. Питер Вимсей, Эркюль Пуаро, Калле Блюмквист. Он щелкнул языком, и он, Калле Блюмквист, намерен превзойти всех. Кровь, никакого сомнения, пробормотал он с довольным видом. На лестнице раздался грохот. Через секунду дверь распахнулась, и появился запыхавшийся, разгоряченный Андерс. Калли критически оглядел его и сделал кое-какие наблюдения. Ты бежал, сказал он тоном терпящим возражений. Ясно, бежал. А ты думал, меня на носилках принесут, что ли? Раздраженно ответил Андерс. Калли незаметно спрятал трубку, не то чтобы он боялся, что Андерс застанет его курящему краткой. Просто в трубке не было табаку. «Ну, вообще, трубка сыщику необходима, когда он размышляет, даже если в данный момент табак кончился. «Может, пойдем погуляем?» — спросил Андерс и плюхнулся на кровать Калле. Калле кивнул. «Разумеется, он пойдет, что бы там ни было, а он обязан хоть раз обойти улицы. А вдруг там появилось что-нибудь подозрительное?» «Конечно, существуют полицейские, но он прочел уже достаточно книг и представлял, чего эти полицейские стоят. Они не распознают убийцу, даже столкнувшись с ним нос к носу». Калли положил увеличительное стекло в ящик письменного стола, и они с Андерсом понеслись вниз по лестнице, сотрясая дом до самого основания. «Калли, не забудь вечером полить клубнику. Это мама выглянула из кухонной двери». Калле успокаивающе помахал рукой. Да польет он клубнику, только попозже, когда убедится, что по городу не шныряют темные личности с преступными намерениями. К сожалению, маловероятно, чтобы такие типы появились, но лучше быть начеку, а то получится, как в фильме «Дело Бакстона». Уж казалось бы, куда тише и безмятежнее городок, и вдруг бац, выстрел среди ночи, А потом раз, одно за другим, четыре убийства. Негодяи на то и рассчитывают, что никому не придет в голову подозревать что-либо в таком маленьком городке в такой чудесный летний день. Да только они не знают Каля Блюнквиста. В нижнем этаже находилась лавка. На вывеске стояла бакалейная торговля Виктора Блюнквиста. Попроси у отца Левденцов, предложил Андерс. Кале самому пришла в голову эта здоровая идея. Он просунул нос в дверь. Там за прилавком стоял Виктор Блюмквист, собственной персоной. Это и был отец. «Пап, я возьму немножко, вон тех полосатеньких». Виктор Блюмквист бросил нежный взгляд на свое белобрысое чадо и что-то добродушно промычал. Это означало разрешение. Калли запустил руку в ящик с леденцами и быстро ретировался к Андерсу, который ждал его на качелях под грушевым деревом. Но Андерс не выказал ни малейшего интереса к тем полосатеньким. С глупым выражением лица он уставился на какой-то предмет в саду Булушника. Этим предметом была Булушникова дочка Ева Лотта. Она сидела на качелях в красном клетчатом платье, качалась и уплетала булочку. И, кроме того, напевала, так как была разносторонне одаренной особой. Жила-была девчонка, звалась Жозефина. «Жозефина, Фина, Фина». «Жоза, Жоза, Жоза, Жозефина. Чистый, приятный голосок отчетливо доносился до Андерса и Каля. Каля рассеянно протянул Андерсу леденцы, безнадежно глядя на Еву Лоту. Андерс также рассеянно взял один, не менее безнадежно глядя на Еву Лоту. Калле вздохнул. Он безумно любил Еву Лоту. Андерс тоже. Калли твердо решил жениться на Явелотте, как только скопит достаточно денег на обзаведение хозяйством. Андерс тоже. Но Калли не сомневался, что она предпочтет именно его, Калли. Сыщик, на чьем счету что-то около 14 раскрытых преступлений, это, пожалуй, будет похлеще, чем машинист. А машинистом собирался стать Андерс. Явелотта качалась и пела, словно и не подозревала, что за ней наблюдают. «Ева Лотта, позвал Калле. Всего-то у нее было, что швейная машина, машина-шина-шина-шина, шина, шина. мама мама мама шина. Невозмутимо продолжала Ева Лотта. Ева Лотта! крикнули вместе Калле и Андерс. «Ах, это вы!» — сказала Ева Лотта, очень удивившись. Она слезла с качелей и милостиво подошла к забору, отделявшему ее сад от сада Калле. В заборе не хватало одной доски, Калли ее сам вынул. Это было очень удобно, позволяло беспрепятственно беседовать, а также лазить в сад к булушнику не утруждая себя обходными путями. Андерс втайне страдал от того, что Калли живет рядом с Евой Лоттой. Все-таки как-то несправедливо. Сам он жил далеко, совсем на другой улице, где он, родители и маленькие братишки и сестренки ютились в одной комнате с кухней над отцовской сапожной мастерской. Яволота, пойдешь с нами в город? Спросил Калли. Яволотто с наслаждением проглотила последний кусок булки. Почему бы и нет? Она стряхнула крошки с платья, и они пошли. Была суббота. Хромой Фредерик был уже веселе и стоял, как обычно, около дубильни, окруженный слушателями. Калле, Андрес и Яволота тоже подошли послушать, как Фредерик рассказывает о подвигах, которые он совершил на строительстве железной дороги в Норланде. Слушая, Калле внимательно смотрел по сторонам. Он ни на минуту не забывал своего долга. Ничего подозрительного? Увы, ничего. Но ведь известно, что не всегда можно доверять даже самой невинной внешности. Уж лучше быть начеку. Он, например, плетет по улице мужчина с мешком на спине. «А вдруг?» — зашептал Калли, толкая Андреса в бок. «А вдруг у него полный мешок краденного серебра?» «А вдруг нет?» — отозвался Андерс нетерпеливо. «Ему хотелось послушать хромого Фредерика. А вдруг ты совсем рехнешься в один прекрасный день со своими детективными идеями?» Яволотта засмеялась, Калли промолчал. Он уже привык к тому, что его не понимают. Вскоре, как и следовало ожидать, подошел полицейский и забрал хромова Фредерика. Субботние вечера Фредерик обычно проводил в Кутузке. «Наконец-то!» — сказал Фредерик с упреком, когда полицейский Бьерк заботливо взял его под руку. «Стой тут и жди вас целый час!» «Никак вы у себя порядка не наведете!»